Современная психология утверждает, какую бы сумму человек не получал, привыкание к этой сумме 2-3 дня. Через 2-3 дня ему эта сумма уже мало. <как> Поэтому состояние богатства 3 дня не больше может продолжаться. Ну там это не определено. <как> Есть же определение богатства и бедности. Ну я не знаю. Мы давали это определение, помните, да? Богатый человек это тот, у кого желание меньше, чем его доход. Да? А бедный человек это тот, у кого желания больше, чем его доход. <клышко> Помните, да? Мы определяли этот момент. Поэтому работа идёт над желаниями, а не над доходом. Богатство и бедность это количество наших желаний, а не количество нашего дохода. <клышко> Даже не имея никакого дохода, человек может быть богатым, потому что его желания могут быть меньше, чем его доход. <клышко> да? Это одно из определений, оно подходит к ситуации. Поэтому если смотреть, какой момент мы разбираем, вот просто один вещь, которую нам нужно рассказать, что один человек был, так сказать, чего считал себе богат, угу. А как управлял небольшой дом. Угу. Вот. Ну это, э, ваше мнение, да? Я понимаю, Но вот в этом и идея. Да? В этом и идея, а? что человек может быть на ваш вид Как вам кажется богатым, на самом деле это бедняк, потому что его сознание бедно по своей природе. Поэтому человек должен уметь испытывать счастье в любом сознании, в любой внешней ситуации. В этом идея в этом идея внутреннего развития. Ну человек должен уметь испытывать счастье в любой внешней ситуации. То есть внешняя ситуация не должна в общем-то воздействовать как-то на внутреннее состояние человека. Человек должен быть выше этой ситуации. Он должен быть не просто выше. Он должен своим внутренним сознанием фактически менять внешнюю ситуацию, какая бы она ни была. Поэтому вы помните с миром Райшаваше, если действительно есть что-то более возвышенное, чем богатство, например, любовь, да даже простая американтская любовь, туда уже какие-то внешние материальные уровни уходят на нижний план. Поэтому смотря какой уровень любви мы развиваем, настолько больше мы будем оторваны от этой связи внешней и внутренней. Если мы развиваем уровень любви к животным это один уровень. <coughs> В этом случае мы уже будем способны испытывать часто достаточно самостоятельно. Если мы развиваем уровень любви к людям, мы сможем его испытывать процентов на 80, счастье, так сказать, самостоятельное по своей природе. Если мы развиваем уровень любви к истине, мы сможем его испытывать постоянно, почти на 100%. Состояние называется парамахамса, чьё который поднялся над материальной природой. То есть, как бы себя ни вела материальная природа, это его не затрагивает, его внутреннее состояние счастья это не затрагивает. Поэтому даже если у него нет ничего, он бонусно счастлив. Поэтому богатство в в современном истолковании это способ обретения счастья. Да, но все забывают, что это один из способов обретения счастья. и самый трудный, самый ненадёжный, и в общем-то самый глупый. Ну, потому что побочных эффектов больше всего от этого способа. Есть такое понятие побочные эффекты. Так вот, от богатства побочных эффектов больше всего больше всего. Ну, как лекарства и сразу не видели лекарство, сине приводит к излечению. Разве мы выбираем тот, от которого больше всего побочных эффектов? Мы стараемся выбрать самый безболезненный. самый эффективный. Вот погас это самая болезнь. Я думаю, что все все с этим столкнулись. Даже смотрите, те, у кого нет денег, они страдают, те, у кого есть, тоже страдают. Страдают все. Один большой побочный эффект. Все страдают в результате. Одни ещё не получили, поэтому завидуют, другие уже получили, от всех прячут. Ну, охраняют. Поэтому страдают две эти категории. Нет какой-то средняя категория, средняя категория, как я уже сказал, 3 дня. Когда вы получили какие-то деньги 3 дня, мы находимся в эйфории. Всё, через 3 дня нас это уже не устраивает. Ну вот 3 дня счастья. И ради этого стоило столько лет мучиться, ради трёх дней счастья. Очень похоже на секс. То же самое, поэтому деньги и секс входят в одну чувственную категорию. Получение денег и сексуального удовлетворения находится в одном, так сказать, на одном уровне нашего сознания. вместе рядышком идут обрубок. Поэтому азартные игры, вот это казино, сексуальные отношения всё это вместе идёт рука об руку. Один центр жизненный отвечает за всё это, один жизненный центр. Поэтому очень долго приготовление, очень быстро всё заканчивается. Вот в этом и дело. Очень долгое, очень долгие приготовления, очень много романтизма, такие надежды всё заканчивается очень быстро. Уже не удовлетворяет всё. Надо что-то новое, новое, новое, новое. Поэтому в этом трудно оставаться на этом уровне, оставаться. Поэтому и смысл самосознания состоит в том, чтобы подняться над платформой. А чтобы быть независимым, а значит, это конец, нужно научиться испытывать счастье в отсутствии всего. Как мы говорили, да, это проверка на счастье убрать всё. Выключить свет, убрать книги, телевизор, вещи, закрыть окна и посидеть одному дня три с самим собой. Если вы будете испытывать это счастье, значит, хорошо. Значит, есть внутренняя жизнь. Значит, есть внутренняя жизнь. Ты должна об этих внутренней жизни, внутренний мир. Не внешнее, внутреннее. Ну внутреннее. Это не так просто обрести внутренний мир. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Я ответил он. С одной стороны, я пишу, но есть, как ну, бы, с точки зрения одного индивидуума, вы сказали, что это правильно, я что-то сыграл. Вот, да. Суть в единстве, которое там присутствует. Я почему-то говорю, потому что ну, uh -huh. в, в, в западной системе такая категория, что если индивид живёт без субъектности, то они озлобляются. Я там вот как-то поднял именно о сегодня о никуда о бедность. Вот, точнее, яща, вот, и западных странах это как называется помощь эдикт. Она distinction с людям сениность. Вы сталкивались с этими категориями, которые живут ниже черты бедности? Я остался. У нас это просто лентяйство процентное. В основном 99% это 100% лентяи. Это факт, однозначно. Если мы возьмём западную систему, то это категория, на которой ещё в худшем или лентяйстве находятся. Так я уже проводил, Организация Объединённых Наций однажды выделила сумму на работу на соцсета категории. Всем купили по по квартире, дали хорошую работу. Через полгода всё развалилось. Через полгода они пропилили свои квартиры и бросили свою работу. Нет такой категории, это стопроцентное лентяйство, стопроцентное. Есть действительно тех тяжёлая сыпа это маленький процент. Маленький процент действительно есть. И обычно они прикладывают свои усилия и более-менее держатся на плаву. Ну, обычно, если человек разумен, по и даже в очень тяжёлую ситуацию попадает, обычно он находит способ, чтобы держаться на плаву. Поэтому, как правило, эта категория уже доказана абсолютно не требует никакой помощи. Это просто стопроцентная категория лентяйства. Если мы возьмём ту же категорию, той же ценовой того же того же ценового уровня на востоке, которые, как нам кажется, ниже нашей черты бедности абсолютно счастливые люди, с абсолютно счастливым психиком, наиспокойным ну, психиком абсолютно. А лентяй есть везде. Ну, вот ну, вот эта категория лентяйса, она есть везде. Если человек хочет действовать, он может всегда пойти и действовать. Даже если он просто сядет поет в юстю, не просить ему больше технасов вообще заработают. Даже если он хотя бы руку протянет, не будет сидеть. Он заработает больше всех нас. Ну, видите? Это просто лентяй. А можно сидеть с рукой в любом состоянии сознания. Можно даже не сидеть, можно просто кружку поставить и вечером спать. И вы будете зарабатывать деньги. А? То есть это не проблема. Деньги заработать не проблема. Вообще. Не проблема. Вся проблема в 100% состоянии сознания, что там внутри. Поэтому Если мы возьмём бы социальное исследование, то такой категории нет. Это придуманная категория, это просто категория философских лентяев. У нас вот в России это такое распространённое явление философские лентяи. Ну А? Лентяи. Ну я же говорю, он может спокойно идти, зарабатывать, какая проблема? Есть структуры для инвалидов, всегда человек может, я говорю, даже просто выйти на улицу и просто руку протянуть. И он получит больше всех нас, какая проблема? Это факт. Да факт, а? Что только когда я по голове? Ну сейчас инвалиды по телевизору показывают, как всё делать, что им новые технологии коляски обязательно внедрить, но ну, половину заберут. Вы запробовали? Ну я видел. Что вы видели? Значит, охраняете таких вы? Ну да, охраняете, а дальше какие? Вам -то... точно так же будут пободёрнуть все деньги. Такая проблема. И у здоровых мужиков отбирают себе деньги на улицу. В чём разница? Ну не это... у него отберут, а давай, я скажу, у вас тоже отберут. Это не пример. К вам тоже сейчас нападут ну, и отберут. Это что значит не ходить на работу? Но это с да, могу да ещё говорить. Не всегда? Нет. Мне это вам так кажется. Потом ко мне подойдёт. Так. Мне на лекциях многие называли, ну, что я всем дам сдачу ровно через год, они ко мне всегда подходили. Понимаете? Ну, смотря, что мне что. Поэтому будьте аккуратными, дай. да, будьте аккуратными. Потому что жизнь очень интересная, жизнь ломает гордых. Жизнь ломает гордых. Поэтому если если мы смиренные, нас очень трудно сломать. Потому что мы готовы принять чужую силу. Факт. Если мы горды, то нас могут сломать что-то. В ведах есть такое определение прямые деревья рубятся в первую очередь. Лесоповал есть такое понятие. Поэтому этот мир так устроен. Чем мы примея держимся, тем быстрее оно сойдёт. Поэтому должна быть некоторая гибкость фактов. Поэтому если человека жёсткий срубило, это факт, его не просто так это жёсткий срубило. Значит, необходимо стать достаточно гибким. Стать достаточно гибким. То есть принимать то, что дают. То, что дают, в этом нет никакой проблемы. Что вы принимаете то, что дают. Так или иначе мы у кого-то что-то просим. Так или иначе мы у кого-то что-то просим. Так или иначе мы действуем как-то. Понимаешь? Поэтому каким способом к нам приходит вознаграждение это уже возможности нашей физики. Если мы можем тяжело работать и получать вознаграждение, это способность нашей физики. Если мы не можем тяжело работать и получать вознаграждение, тоже способность нашей физики. Если мы вообще не можем работать, тогда мы должны что-то попросить. И нам тоже дадут. Это будет тоже способность нашей физики. Какая проблема? Обязанность каждого как-то помочь друг другу. Потому что все мы будем однажды в ситуации, когда мы не сможем ходить. Не хочу никого расстраивать. Ну такая ситуация однажды будет, мы не сможем ходить. Ну эти даже самые прямые деревья однажды засыхают. Поэтому однажды мы не сможем ходить, нам что-то придётся просить. Поэтому мы должны сейчас к этому подготовиться на Катифа предельный банк. Свой собственный счёт, для этого мы должны давать что -то другим. Тогда когда мы окажемся в состоянии, что мы не сможем ходить, это как соберётся, вспомнили На вид компенсарок настолько, сколько мы отдали до этого. Ведь пока у нас есть физическое тело, однажды оно обязательно откажет. Ведь вы можете поговорить с любым человеком, о которого свалила болезнь. Первое, что он говорит, и никогда не думал, что это произойдёт сейчас. Вот. А я часто сталкиваюсь с людьми, у которых свалила болезнь, и все они мне говорили только одно: "Я не думал, что это сейчас произойдёт. Я думал позже, потом когда-нибудь". Но но сейчас можно пережить. Ведь сейчас. Поэтому однажды нас тоже может свалить нелёгкое, и мы окажемся в этой ситуации получения своей собственной карбоназации. Поэтому сколько мы сейчас делаем добра другим, столько нам вернётся этого добра потом. В этом идея благотворительности. Поэтому вся русская культура, вся восточная культура была основана на благотворительности. Пока здоровы, нужно что-то отдавать. потому что болезни и старость приходят неожиданно не предупреждают нас заранее. И мы все думаем, что что с нами завтра это точно не произойдёт. Не может быть, да? Вот. Согласитесь. Завтра не может само это произойти. Мы так эмпирически это принимаем, но может, может Но физически мы не способны сейчас это принять. Всё-таки есть иллюзии некоторые. Мы думаем, ну думаю, ну лечись 20. Я пока к этому, так сказать, буду спокойно относиться. Нет. Ну запомните, все, кого свалило в жизнь, они все говорят одно и то же. Я не думал, что это будет сейчас. Я не думал, что это будет сейчас. Поэтому не будьте в иллюзии. Оплачивайте своё будущее прямо сейчас. Помогайте людям. Если видите, что кто-то нуждается в помощи, помогите ему обязательно, потому что завтра может быть вам потребуется помощь. А социум у нас сейчас достаточно жестокий. Социум достаточно жестокий. Как как вы заметили, социум жесток. Поэтому если мы ничего людям не давали, у нас отберут даже то, что мы попросим милосты. Потому что мы ничего не дали, нас это отберут. Это факт. Придётся делиться. Угу. Uh -huh. uh -huh. Ещё вопросики, пожалуйста. Но воплотче. Значит, когда одному красивому, значит, дали не мало, что ну, это такое? Когда здесь. Я. я сижу далеко, может, до начала дошёл, но у него фраза меня интересует. Меשהו у него было новое денег. Вот, и у него нет возможности. Что ж, что за свет? Я понимаю, допустим, с внутренним состоянием, по внутреннему состоянию счастья это ладно. Можно связать. А причём тут мозг? Я я считаю, что к одному мозги у кого а не то один. Они наоборот. Что такое мозги? Дайте мне определение. Ну я о том сказал? Нет, я вы мне теперь дайте я сейчас теперь с вами разговариваю. Вы можете дать определение мозгу? Да. Да. да. Разум. Дайте. Что такое разум? Дайте определение разуму. разум. Инструмент, как бы, например. Да, чего? Что это такое? Умение зарабатывать деньги? Нет. Связь твоего сознания там, я не знаю, какого уровня, допустим, с внешним миром. Вот да? так. Давайте дадим такое определение разуму. Разум это умение в любой ситуации извлекать счастье. Из любой ситуации извлекать счастье. Вот это разум. Если у мани неспособность какой-то ситуации извлечь счастье, это не разум, это глупость. Например, даже к человеку приходит большие деньги, он не способен из них извлечь счастье. Это абсолютно тупой человек. Это факт. Вот. К человеку приходит прекрасная женщина, он не может из семейной жизни извлечь счастье. У человека рождаются прекрасные дети, он не может из их воспитания извлечь счастье. Вот. Человек едет отдыхать на курорты, там заражается с ещё лесом. Где счастье-то? Вот. Человек человек, а получает на ну, командную должность, и вместо заботу, он начинает эксплуатировать его. За углом там убивают или ему в спину стреляют. Где счастье? Если это вот неспособность извлекать счастье из ситуации, это отсутствие разума. Поэтому если у человека есть разум, если у него есть мозги, он из любой ситуации извлечёт счастье. Если мозгов нет, ничего не поможет. Даже из самой бокоприятной ситуации дать ему всё И он всё испортит. Всё испортит. Как мы говорили, да, когда ребёнок назабирается на самую крышу, первое, что он делает, плюёт вниз. То есть мозгов нету. Он забрался на самый верх. Пожалуйста, так близко к звёздам, так всё красиво. Но он плюёт вниз на эту землю. Вместо того, чтобы оценить её красоту, он при... он, он плюёт на эту землю. Он не может оценить красоту этого мира. Так как, ну когда мы высоко открываются перспективы. И оценив эти перспективы, мы можем много пользы принести. Но ребёнок не может оценить эту перспективу пользы. Поэтому он портит. Поэтому от детей крыши закрывают, подвалы всё, да? Потому что если дети куда-то начали валить, что, прощайте место. Угу. Давайте же, дети, начнём отвечать детям. Время идёт, да? Хорошо. Все довольны, да? Итак, мы продолжаем разбирать ум. Так раньше для саморазвития человек уходил в сторону от социума, буквально в лес, чтобы заняться самосознанием, и в лесу он готовил себе место для занятий йогой. Сидение асана называется, асана сидение. И это место должно быть удобным, чистым и защищённым. удобным, чистым и защищённым. Для этого использовались специальные подстилки. Особая технология, как устроить мягкое сидение, например, для отпугивания физических существ, змей и комаров, использовались шкуры оленя. Для отпугивания тонких живых существ использовался коврик из травы куша, есть специальная трава, очень интересная. Пища йогмов принимают мало еды. Достаточно мало еды. Это могло быть молоко, иногда кунжут считается пищей йогов. Кунжут. Очень интересная такая специя, маленькие семена. Даёт возможность избавляться от тонких проблем в сознании. Поэтому если вы чувствуете, что у вас какие-то проблемы в сознании, беспокойство, раздражение, применяйте кунжут. старый проверенный метод, очень короче. Кунджутная сладость, знаете, да? Кунджут что такое? Он очень хорошая вещь. Кунджут. Иногда он ел только то, что пасало ему дерево, под которым он сидел. Если он мог дотянуться до плода рукой, тогда он ел этот плод, если нет, не ел. Почему он всё это делал? Потому что ясно понимал опасность соблазнов материального мира. Он боялся запутаться в самых простых вещах. В работе, учёбе, питании, дружбе, семье. Боялся в этом запутаться и потерять время, потому что факт это отнимает время, да вы заметили? Если мы не способны сразу разобраться, что с этим делать, это отнимает время. Работа отнимает время, семья отнимает время, учёба отнимает время, да, воспитание отнимает время. Если мы не знаем, как это делать, мы можем прозаниматься этим лет 20, ничего не достичь. Вы заметили, такое происходит факт. Поэтому тогда йог боялся этого, и поэтому избегал этих ситуаций. Но сейчас иногда происходит имитация такого йога прошлого. Например, сейчас некоторые троццинталисты высмеивают человеческие пороки. Происходит высмеивание, вы это замечаете наверняка. Вы смеётесь. Вы смеётесь чучельский порок. Но если мы что-то высмеиваем, значит, мы считаем это лёгким в преодолении. Знаете, идею. Если мы что-то высмеиваем, значит, мы считаем это лёгким в преодолении. Чувствуете логику некоторую в этом? Почему бы нам тогда очень быстро не избавиться от себя и всех остальных от порогов, если это так смешно? Значит, Если это так смешно, давайте быстро всех избавим от пороков. <с> от курения, только гализма от разводов. Почему бы нам не дать простые и выполнимые советы другим, чтобы избавиться от этих проблем быстро и легко? А? Почему бы? Размыто высмеивают. Поэтому веда не рекомендует ничего высмеивать. Веда рекомендует к сему относиться очень серьёзно. Очень серьёзно. Поэтому Если высмеивали, нужно быть очень аккуратным. Если мы действительно что-то высмеиваем, то мы должны этим управлять. Видите, если мы на ну, высмеиваем курение, давайте тогда управлять процессом курения. Давайте дать им простой совет всем, как бросить курить за несколько дней. Мы не можем дать совет, чтобы это даже сделать за 20 лет. Когда ко мне приходит человек, говорит: "Я я хочу бросить курить", я ему говорю: "Хорошо, давайте программу лет на 10 составим". Спокойно. Потому что если человек один раз бросает курить, потом второй раз бросает курить, потом третий, в результате он становится циником, ничего не происходит. Чтобы действительно от дурной привычки избавиться, это не так просто. Не такая простая программа. Вот. Не такая простая программа. Мы бы уже давно сидели в белом доме и были бы все миллиардерами, если бы могли хотя бы просто избавлять людей от курения или от алкоголизма. Уже по однозначно вы бы все заслужили стать миллиардерами. Любой из вас Постадайте такую программу человеку и вы станете миллиардерами. Нет ничего более доходного, чем избавлять людей от дурных привычек. Потому что сам человек не может избавиться от дурной привычки так просто. Но никто не может этого делать. Никто. Ни медицина, ни психология, ни изятерика, ни способно так просто решить это. Неспособно так просто решить. Но высмеивание происходит это признак достаточно такого поверхностного отношения к ситуации. Быстротно поверхностное отношение к ситуации показатель некоторых слабостей. Показатель некоторых слабостей это далеко не смешно, а очень даже печально. И поэтому развивающийся человек должен быть серьёзен в отношении дурных привычек у других людей. Да, сам он может быть от чего-то избаулся. Но не должен поверхностно относиться к дурным привычкам других людей. Ну, он должен быть очень серьёзен в этом отношении. Он должен понимать, что не так просто человеку избавиться от дурной привычки. Он не должен говорить ему: "Да что ты не можешь бросить, что ли? Слабак". Это не так просто. Дурная привычка достаточно серьёзная вещь. У у каждого из нас под 100 дурных привычек. Под сотню. Просто мы их не контролируем. Огромное количество демонстрируем. Мы не представляем себе, сколько их. Да? Огромное количество. Если мы сейчас будем изучать аюрведу, мы найдём у себя сотни неправильных действий. Как мы сидим, как мы спим, как мы едим и так далее. Стоит мне хотя бы одну дурную привычку сказать, я застразовы волнуюсь где-то час. Помните, я сказал, правой рукой почисть. Ну волновался целый час, помните? Почему? Потому что избавиться от привычки, если его рукой очень трудно, факт. А кто-то до сегодняшнего дня избаулся вот этой привычки? Никто не избаулся. Я, например, не избаулся. Хотя я это знаю уже 15 лет. Я не избавился от этой привычки. Вот. Не избавился. Я об этом знаю уже 100 лет и не избавился. Нет. И поэтому мы должны быть очень терпеливы друг другу достаточно, чтобы изменить это. Позволить нашей тонуть. Мы должны быть достаточно серьёзны, терпеливы и понимать, что Нет. привычка достаточно глубоко сидит в нашем сознании и Не обладает достаточной силой, чтобы исправить человека вот какой-то привычкой, мы не должны его высмеивать. Мы можем говорить об этом серьёзно, но мы не должны это высмеивать. Иначе отношение к нам будет очень грубым, потому что мы бросаем вызов до одной привычке, но не можем ничего сделать. Знаете, как как олимпиец бросает вызов всему миру, да ничего не может сделать. Поэтому никто их не принимает всерьёз. Вызов бросается, но сделать-то никто ничего не может. То есть усилия это смешные. Знаешь, невозможно ничего сделать, вложил много, а ничего не получается, в итоге. Также и эзотерика сейчас бросает вызов всему миру. Мы даём миру шанс, а что в реальности-то мы можем дать, честно? В реальности-то мы сейчас ничего не можем дать. Всё, что у нас есть, это мы сами. Над собой мы можем провести этот эксперимент. Факт. можно что-то себе изменить. И тогда появятся примеры некоторых. И когда появятся некоторые примеры, тогда мы можем эту силу передать. Пока у нас нет этого примера, мы не должны особенно, так сказать, заявлять, что мы сейчас всех вылечим. Но эти как заявляют все, так сказать, новомодные врачи или психологи заявляют: "Мы сейчас всех там от СПА откурим, загабируем, ещё что-то, ничего не происходит". Ничего не происходит. Не не, не так это, это просто Сейчас такая, знаете, буквальная имитация Иисуса Христа. Буквальная. Буквальная имитация Иисуса Христа. Все думают, что можно за один день что-то изменить. То, что нарабатывалось десятилетиями, у взрослого человека какая-то привычка нарабатывалась всю жизнь. Если человек у 40 лет, он 30 лет нарабатывает эту привычку, а то и 35. И мы хотим за один день что-то противопоставить этому. Ну, видите, это нечто наивное. Поэтому, например, восточная психология нам говорит, что привычки меняются через три поколения. То есть ещё три поколения в детях и внуках проявляются привычки их родителей. Знаете, он он уже рождается с этой привычкой, ему уже нравится какое-то питание. Ему уже нравится какое-то поведение. Уже привычка в генах заложена. Уже мама и папа передали ему эти привычки. Он уже с этими впечатлениями родился. И это примерно отстаёт на третье поколение. Если три поколения родители на себя ведут правильно, вот тогда эти привычки отпускают. Отпускает. Человек уже рождается, и он изначально хочет чистопищи, изначально хочет чистого поведения. Вот. У нас ребёнок рождается, он изначально могут быть весёлые привычки, он их начинает проявлять, проявлять, вроде никто его этому не учил, он начинает проявлять какие-то глупости. сложно политика. Это не такая простая вещь. Не такая простая вещь. У нас есть некоторая такая эйфория Востоком. Есть эйфория Западом, есть эйфория Востоком. Эйфория Востока тоже заключается в том, что не меняя культуру, мы можем достигнуть быстрого изменения. Ну, не меняя культуры мы сможем быстро что-то изменить? Нет. Настоящее изменение происходит, когда культура меняется. Когда культура поведения реально меняется. А это достаточно длительный процесс. Достаточно длительный процесс. Но тенденция такая, что все хотят быстрых изменений. Быстрых изменений. Быстрых изменений. Один семинар, одна лекция, один сеанс. Одна какая-то фраза, дайте формулу, дайте таблетку, дайте баночку. Есть много разных. В на каждого ну потребителя есть который это свой инструмент, который, как кажется, должен ментально подействовать. Если вы приедете на восток, вам будут все подсовывать проношакти. Будут говорить: "Это лекарство от всего, всё вылечится". Все. Знаете, что такое проношакти? Будут говорить: "Вы это точно вылечит всё, однозначно, чтобы у тебя не заболело, вылечит". Тоси ходят у каждого баночка проношакти. Такая гадость. Вот. Не пейте это просто, не говорите. Ну, это везде есть какая-то система. Ну, везде есть какая-то надежда на что-то. Нет, мы должны понять, что в любом случае требуется работа над собой. Причём серьёзная работа над собой с кризисами, с многолетними испытаниями требуется стабильность. И настоящие изменения приходят тогда, когда есть стабильность. Когда есть стабильность, изменения не придут от одного какого-то действия. Изменения не придут от одного семинара, изменения не придут от одного курса. Изменения придут от одной жизни. Вот вот одна жизнь, проведённая действительно в разуме, самосознании, желании избыни тебе, даст эффект. Одна жизнь даст эффект. Поэтому мы должны быть достаточно стабильны. Решение всегда в стабильности. Если мы хотим стать счастливыми в семейной жизнью, мы должны быть стабильными семьёй. То есть просто не разводиться. Если мы хотим воспитывать ребёнка, его нужно просто не выгонять из дома и продолжать его воспитывать. Если мы хотим достичь здоровья, то мы должны каждый день делать одно и то же режим дня должен быть. Значит, одни и те же упражнения в течение всей жизни, профилактика должна быть. Если мы хотим что-то понять, то мы должны одну и ту же книгу перечитывать всю жизнь. А не так, что мы 10.000 книг перечитали, всю энциклопедию сгрызли. Знаете, а толку никакого. Одну и ту же книгу достаточно перечитывать. Одну и ту же книгу достаточно перечитать, если эта книга достойна того, если её рекомендовали мудрецы. Ну её достаточно перечитывать уже, чтобы разобраться. Но мы хотим разнообразие. Мы хотим разнообразие быстрого результата. Что это такое? Это ловушка. Это ловушка. Это просто ловушка. Ловушка, ловушка. Верскопятым мы теряем жизнь. Потому что жизнь пролетает незаметно, очень быстро. Так интересно. Поэтому раньше, человек даже не пытался противостоять этим трудностям, он просто уходил в лес. Мы сейчас не можем уйти в лес, но наш город теперь напоминает лес. Это лес. Место, где опасно жить и не с кем поговорить это лес. Как вам город напоминает это место? Он пугает. Мне кажется, что современный город опасен. То во леса, то что там были тигры. Но у тигра есть хотя бы некоторое, так сказать, чувство голода. Никогда он свой голод утолил, он не будет вас есть. Когда он не голоден, он не будет вас кушать. Он будет кушать только если он голоден. Но человек человек самое опасное живое существо. Я рассказывал, нет, в зоопарке в Германии то я критик, где криветки вот он висит большое зеркало и надпись самая опасная зверь. <связь> <связь> <связь> да. Он есть, даже если не годен. Ну <связь> что все остальные, в общем-то, не едят, если сыты. Поэтому это достаточно опасное место. Поэтому трудно развиваться в современном трансентализме, а первых потому что наша культура требует быстрых достижений. быстрое служение, мы не привыкли, чтобы нам говорили, что результат будет в течение жизни. Да? Как это так? Мы мы мы привыкли к трёхдневному семинару по 8 часов. Я когда приезжаю в какой-то город, мне говорят: "Часов, Олегович, 3 дня по 8 часов". Я говорю: "Что вы хотите от меня? Что вы хотите, скажите, в результате этого трёхдневного ну, семинара?" А мы не знаем, чего хотим мы. Тот то же самое обычно. Если я 3 дня по 2 часа вам прочитаю ника ничего не буду. А зачем меня так мучить по 8 часов, объясните? Я вам что, шахтёр или кто? Плотник, как знаете, э вот. я рассказывал анекдот, да, что одна сигарета отнимает день в жизни, один стакан водки отнимает а, а чер... одна сигарета отнимает час в жизни, один стакан водки 2 часа в жизни, рабочий день отнимает 8 часов в жизни. Да? Также мы иногда ждём какого-то вот такого, знаете, вот напряжения, что мы сейчас напряжёмся все. Напряжёмся, из-за 3 дня произойдёт изменение. И потом разочаруемся. Ну ничего не произойдёт за 3 дня. Не произойдёт. Иллюзия, излишнее ожидание. Нет, мы должны настроиться на всю жизнь. Настроиться на всю жизнь. А причём на размеренную жизнь. На размеренную жизнь, потому что вот эти гиперактивные действия обычно приводят к депрессии. Когда мы гиперактивно чем-то занимаемся, обычно это вызывает депрессию. Потому что слишком много приложении усилий, значит, слишком много ожиданий. А в результате ожидания не оправдываются, приходишь слишком серьёзно, то есть слишком то, ну, то есть. Когда в последнее время я отказываюсь от таких суперсеминаров принципиально. Ну, чтобы результаты люди только во мне разочаровываются. Не думаю, чудо произойдёт за 8 на 3, за 24 часа произойдёт чудо. 24 года отпили водку и курили сигареты, где несёт мугаз, издевались друг над другом, и вдруг за 24 часа всё изменится. Но я не Христос и не Мухаммед, ну и не Будда. Нет. Я простой ведический психолог. Поэтому я могу просто дать какой-то вектор мышления. Вектор мышления. И человек должен сам потом пользоваться этим вектором мышления в течение всей своей жизни. И тогда что-то изменится. Но невозможно досерое, да что за трёхдневный семинар научит вас хорошо водить машину. Те, кто водили, вы же знаете, это годами всё нарабатывается. Годами, годами, годами. Годами. Представьте себе, ускоренный курс вождения. 3 дня по 8 часов. Или ускоренный курс хирургии. 3 дня по 8 часов. Или ускоренное воспитание нудного ребёнка. трёхлетная группа. Глядите, что это такое? Ну это смешно. Но мы так действуем. Мы ждём быстрых изменений. Мы ждём быстрых изменений. Минимум, на что мы должны рассчитывать, мы говорили три периода по 7 лет, да? Ну это минимальное время для изменения. Три кризиса нужно прожить. Чтобы что-то понять, нужно три кризиса прожить. В семье нужно три кризиса прожить, 21 год. Воспитанию нужно три кризиса прожить. К 21 году примерно у ребёнка что-то там проясняется, вы заметили? три кривисов. И то, дай бог, да, что там происходит? В обучении что-то происходит, в медицине, в лю в любой деятельности. Это стаж Есть такое понятие, стаж. Раньше платили за стаж. Сейчас платят или нет? А за стаж платит стаж это факт. Это очень разумно платить за стаж. Очень разумно, что одно дело молодой специалист, но который думает, что он всё знает. А другое дело человек, который 21 год проработал на этом месте. Да он более спокойный, да он не такой активный, но почему? Потому что он знает уже, что излишняя активность приводит к излишней депрессии. Вот. Он уже знает, у него уже есть некоторый опыт. Да с таким человеком труднее работать, потому что он так просто не идёт на какие идеи новые нововведения. У него есть некоторый консерватизм. Но этот консерватизм всё спасает. И вот консерватизм спасает. Мы так часто ругаем современную науку вот консерватизмом. Но этот консерватизм так или иначе пока нас спас вот ядерной войны пока что. Ну, мы ещё пока все не умерли. Консерватизм пока спасает. Если бы не было конс консерватизма, уже было бы чётки что вообще. Но консерватизм пока есть. Мы пока все живы. Ну, пока все живы. Более-менее как консерватизм необходим факт везде в обучении, в медицине, в науке, и везде в семье. Консерватизм в семье, видите, спасает всё. Посмотрите. Несмотря ни на что, Америка стоит на консерватизме в семье. И это спасает всё. Это вытягивает всё. Американский консерватизм в семье вытягивает все американские проблемы. Хотя всё остальное проблематично, Но всего лишь один консерватизм в семье вытягивает всё остальное. Вот тут называется благочестие. Консерватизм имеет тонкую связь с благочестием. То есть если мы что-то не меняем, остаёмся этому верными из года в год, из года в год, из поколения в поколение, это приводит к результату. Это приводит к результату. Поэтому консерватизм достаточно позитивное слово. Естественно, может быть, упёртый консерватизм тоже проблема. Но сама по себе стабильность очень хорошее, очень хорошее явление. Стабильность очень хорошее явление. Очень хорошее явление. Это факт. Да? Когда что-то меняется, неизвестно к чему это. Мы хотим, чтобы погода изменилась, но к чему она изменится? Никто не знает. Видите? Она начинает меняться, всё хуже становится. Ещё неизвестно к чему ещё изменится. Сейчас я тоже причину расскажу. Жил человек, который очень просто относился ко всему в своей жизни. И он вот думал, что это даёт ему возможность идти легко по жизни. Ко всему просто одно сусь. Но один мудрец однажды сказал ему, что такая простота может на деле оказаться глупостью. И он решил это проверить. Что это вообще? И он решил пойти в путешествие и спросить у великого святого совета. Как ему изменить свою судьбу и что предпринимает духовного развития? И вскоре этот добрый человек пересекал пустыню и повстречал страшного тигра. Ладно, тигр. И это животное каталось по пыли, как-то весело, убилось себе очень странно. Тигр себя очень странно вёл. И когда только тигра увидел этого простака, он не спросил, куда ты идёшь, человек, что ты тычешь? И тот ему сказал, что я разыскиваю великого святого, чтобы тот дал мне совет, как поступать дальше. И тот сказал: что "Я, Тигар, меня зовут Шер. Есть такое имя, Шер. Это тигр переводится. Шер. И он сказал: "Я тебе тоже попрошу, пожалуйста, когда ты встретишь этого святого, пусть он тоже мне поможет, потому что у меня проблемы, я Не похож на своих сородичей тигров, я какой-то не такой. Во мне что-то не так, мне нужен совет какого-то разумного человека. И просто так сказал, какая проблема, конечно же, я спрошу у него. И он пошёл дальше, через некоторое время он на берегу реки увидел огромную рыбу. И эта рыба тоже себя как-то странно вела, она на одном боку плавала, хватала воздухом рот. Яда тоже спросил, куда ты идёшь, что сказал: "В за совет у Великого Святого". И тот сказал: "Я рыба, меня зовут Махи. У меня есть проблема. Я не могу нормально плавать. Пусть мне твой совет даст, а пусть твой мудрец даст мне тоже совет, как избавиться от этой проблемы". И он пошёл дальше и <coughs> через некоторое время встретил трёх братьев, которые зачем-то копали поле. И поле было такое песчаное, неудобное для земледелия. И они тоже его попросили, чтобы тот спросил, в чём проблема, так как их отец не оставил им наследства, оставил только это поле. И что им делать дальше? И наконец он добрался до этого учителя, до этого святого, и просто так рассказал ему все эти истории. И мудрец дал совет. всем этим трём кого он встретил на своём пути, но ему не дал совета. Он ему сказал, что когда ты будешь им объяснять, ты увидишь ответ для себя. И он пошёл назад. И сначала он встретил этих трёх братьев и сказал мудрецам передал, что ваш отец просто зарыл баб богатство посредине поля. Поэтому он оставил вам этот кочок земли. Они стали копать, нашли это богатство и сказали: "Мы тебе дадим часть. Возьми несколько золотых монет, потому что ты помог нам". Но он сказал: "Я простой человек, и мне не нужно ничего тяжёлого". Подумал: "Мне ничего не надо, это ваши дела, у меня свои дела". И он пошёл дальше. Затем он дошёл до рыбаков и сказал: "Мудрец мне сказал: "Вступь на тебя По левому боку он пнул её по левому боку, и у неё из рта вылетел камень. И она стала нормально плавать. И тогда он увидел, что это бриллиант, который вылетел, большой бриллиант. И он сказал рыбе: "Бери этот свой бриллиант, он у тебя вылетел". Ну, либо сказал: "Зачем мне рыбе бриллиант?" Рыба говорит: "Зачем, блядь, бери его себе, ты же мне помог". Он говорит: "Не надо, я он кино этот бриллиант есть лепер". "Зачем мне этот?" И тогда он пошёл дальше. И наконец пришёл на то место, где сидел не сейчас не тигр. И тигр сказал: "Ну что же мне сказал мудрец?" И тогда просто так сказал, что святое сказал тебе простолюдину, сказал: "Твоё положение можно поправить, если ты съешь какого-нибудь идиота. И как только ты это сделаешь, у тебя больше проблем не будет". И тигр сказал: "Как спросимо у тебя тоже проблем больше не будет". и CEO его. Какая интересная история. Мы должны понять принципы взаимоотношений, то есть как извлекать благо из ситуации, да? Как извлекать благо из ситуации, чтобы не нарушать культуру поведения. Потому что если мы отказываемся от того, что нам посылает судьба из-за своего некультурного поведения. Некультурное поведение лишает нас блага. Благо приходит из любой ситуации запомнить. Причём разум даёт возможность извлекать блага носоко больше, чем в наиболее критичной ситуации. То есть чем более критичная ситуация, тем больше блага можно извлечь. Например, если приходит большое богатство, человек может извлечь из этого большое благо, да? Но равно такое же благо человек может извлечь из эпиму приходит что? Глубокая бедность. Понимаете? Если разум действительно есть, человек извлекает. Ну, пладно из любого разнородного участка. Понимаете, досоперду приводит одно количество богатства, приводит одно количество бедности. Да? Без ну, тогда Если человек разумен, он наблюдает одинаковые облаговения. Понимаете? Одинаковые облаговения. Это, Это признак разума. Думали об этом? Очень интересно. Если мы можем встретить что-то из позитива? Из позитива, если негатива не можем, значит, разум равно 0. Ну, разум равно 0 это вопрос разума. Поэтому разумный человек одинаково радуется любой ситуации, экстремальной, которая возникает в его жизни. Потому что он способен извлечь из этого благо. Если не способен, чай это проблема. Это не проблема ситуации. Это не проблема, это это проблема разума. Поэтому то, что мы изучаем это йога разума, да? югоразма. Мы кое-как научились извлекать благо из позитивной ситуации, и то не знаю, как окончательно. Но из негативного мы ещё пока точно не научились. Поэтому вот тренируемся, да? Тренируемся. В этом и идея. Иначе материальный мир проглотит нас с нашей простотой. Что вот это простота? Простота. Только культурный человек может находиться на уровне простоты. Вот это истинная простота. Короче, стольна поведение культурно. И человек способен извлекать благо из любой ситуации. Из любой ситуации. Вот. Из любой. Настоящее мастерство. Вот это мастерство жизни. Вот это мастерство жизни. Понимаете? То есть стать богатым это не мастерство жизни. Это ловушка. А научиться извлекать благо из великой бедности, из чего сегодня ничегось, вот это мастерство жизни. Вот. Причём такое же благо, как из великого богатства. Только а когда мы бедны, окончательно. Фотической негативных эффектов не типнуть. То есть ничего хранить, мы ничем не подопущены. Ну, как интересно. Очень интересно стало. Хм. Для этого необходим разум. Поэтому святые раньше проверяли себя, как? Что они делали? Они пускались путешество. Да. Хождение это называлось, да? Хождение. И они шли по Руси. Не б недалеко тут сходили в Киев обратно. Не далеко, очень помогает проверить своё состояние сознания, могу ли я извлекать благо из трудов. И они пускались. Кажется, очень интересные записи таких странников. А в христианской литературе очень много таких записок. Люди, которые путешествовали, очень интересно почитать. То есть как вы в полной бедности будете путешествовали? И какие ощущения у него были? Они проверяют так с уровнем благочестия, с уровнем веры. Потому что необходимо действительно проверить себя в этой ситуации. Вот это вот самость себя хотим проверить в постыдной ситуации. Но позитивную ситуацию очень трудно создать. А негативную ситуацию очень, очень легко создать. Мы взяли сетку и пошли в Киев. Такая проблема. Да. Но мы ходим через позитивную ситуацию себя проверить. Но то же самое можно проверить через негативную ситуацию, через отрицание. Поэтому отрицание легче по своей природе, как мы говорили, чем богатство. И через то и через то можно проверить себя. Угу. Да? Это интересно. Поэтому особенно специально мы эти факторы не вызываем, они сами приходят на чужицы самостоятельно достаточно часто. Да? Поэтому столько возможностей, чтобы проверять себя. сколько возможности. Поэтому если мы не способны извлекать благо, есть чему учиться. Итак, все эти приготовления особого места делались для того, чтобы увидеть истину. И в наше время таким местом йоги является наш собственный ум. Это то самое место йоги, которое нужно приготовить. И если мы его хорошенько подготовим свой ум, то из него тоже можно извлечь истину. Тоже можно извлечь истину, но пока он очень неудобен для самосознания. Сейчас он у себя такой коврик из короче проволоки представляет наш собственный ум. Очень колючий. Поэтому люди все очень колючие. Колючесть такая есть. Какой ум, такие люди. Люди колючие, очень колючие. Все колючие, колючие. Потому что ум такой. Поэтому очень трудно на нём сидеть. Очень трудно на нём заниматься йогой. Исходят неприятности, колкости. очень трудно. Поэтому раньше йоги специально на таком коврике старались сидеть на колючем, чтобы привыкнуть к колюцкой колкости, э, так сказать. Они сидели там, чтобы не а каким-то образом аннулировать этот процесс воспитания социумом. То есть когда нету социума, необходимо кровати вздыбить. Если социум вокруг вас есть, можете спать на перине. Потому что соцовым это уже гобрик из гвоздей. Причём такой, знаете, массажёр на всё тело, знаете, аппликатор Кузнецова. Не заботы здесь, да? Поэтому уже можете спать спокойно на перине, то есть уже коврик вокруг из близких отношений уже выставлен. Когда ёк уходил куда-то в горы, так как он должен был аннулировать это отсутствие соцу. Поэтому он старался, так сказать, устроить себе неудобное место, чтобы аннулировать эти ковкости взаимоотношений. Видите, как интересно. <звы> Наши мысли, желания, чувства и эмоции имеют тонкий запах. И истина не появится в нашем сознании, пока у нас тонкое тело пахнет как помойка. Не появится. Поэтому необходимо посадить ростки благоухающих цветов. и ухаживать за ними пока наше сознание не станет очень удобным для истины. Пока оно не станет действительно приятным, позитивным, пока действительно что-то не изменится, пока они не распустятся эти цветы. Это и есть духовная практика украшения своего сознания. Духовная практика это украшение своего сознания в ожидании появления в нём истины. Когда наше сознание будет достаточно прекрасным, в нём появится истина. В нём появится истина. Она придёт. Истина там, где прекрасно. Поэтому мы должны сделать наше поведение прекрасным, наше питание прекрасным, наши отношения прекрасными. Мы нужно всю всю свою жизнь вокруг себя сделать прекрасной, и истина сама придёт. Сколько бы мы её ни звали, "приди ко мне в помойку, приди ко мне в помойку", она не придёт. Истина и находится в помойке. истинный источник нектара, поэтому она естественно приходит в сердце, где распускаются розы. Прекрасное поведение, прекрасное питание, прекрасные отношения, прекрасные чувства, красота. Красота спросит Мирдорчик, да, говорит. Да, но никто не может понять, что такое красота. Не могут ни тогда тебя определить. И признаком нечистого сознания является усталость. Это признак нечистого сознания. Если деятельность материальна по своей природе, мы очень быстро от неё устаём, приходит пресыщение. Вместо кое-как пресыщение. Даже во сне мы устаём от деятельности своего собственного сознания. Устаём спать. Вы замечали есть такое, устал спать. Всё, надоело немного больше. Но есть состояние сознания, от которого мы не устаём это состояние глубокого сна. Я уже немного раньше рассказывал об этом, да? В состоянии глубокого сна в определённый момент душа полностью перестаёт отождествлять себя с физическим телом. В состоянии глубокого сна душа перестаёт себя отождествлять с физическим телом. Но потом наши ненасытные желания опять выводят ос из этого состояния. От того же эффекта достигают йоги через систему самадхи. Раз отождествления. Есть такое понятие раз отождествления. раздождествление, когда мы понимаем, что мы душа, а не это тело. Это происходит физиологически в момент глубокого сна, вот это время настоящего отдыха. Мы говорили, что это с 9:00 до 12:00 вечера происходит. Раздождествление. Поэтому в это время отдыхает по-настоящему нервная система, человек способен восстановить свои силы. В остальное время после 12:00 раздождествления нет. Раздождествления нет. Поэтому мы хотя и спим, но уже есть эффект сна. А раз сон-то уже есть деятельность тонкого тела, поэтому отдыха нет. Тело работает ещё как. Если вы посмотрите на свой сон, то вы там сильно устаёте. Вы даже просыпаетесь ночью. <связано> так он тяжело работал во сне что-то делал. То есть деятельность очень активна, поэтому отдыха нет. Поэтому мы, мы говорили про эти часы, да, с чем они так важны, потому что разы достоиния происходят, время не пропустил. Разы достоиния происходят. Но что самое интересное, что то же состояние сознания можно достичь, если правильно думать и говорить другим о истине. То же состояние сознания можно достичь, если правильно думать и говорить о истине. То есть это некоторая такая, знаете, основа, честь такое слово космоэнергетики. Есть такое слово новомодное. И это некоторая, скажем так, основа такой космоэнергетики, если мы ну затронем эти идеи. Это некоторая основа то, что я сейчас объясняю. Например, если говорить о быстрине, мы получаем энергию свыше. А если говорить о глупости, все, кто нас слушают, забирают нашу энергию. В этом и идея. Понятно? Если мы говорим о быстрине, мы получаем энергию. Получаем её свыше, отдаём всем, все довольны, все зарядились. Если мы говорим о глупости, то все, то все нашу энергию забирают. Вот это такая основа постмодернистики современной. В принципе, в этом есть реальный корень для не прочего. То есть идея, если они не отходят от этих идей, то это правильные идеи. Весь вопрос легко ли говорить об истине? Не так это просто. Ну так это просто. Но идея правильная. Идея правильная. <coughs> то есть истина мне должна надо едать. Не должна надо едать. В этом идее, но не должна надо едать. Ситу не должна приносить часть. Но она, она быстро надоедает. Она быстро надоедает, если это основа. Основа, если мы знаем истину, мы можем говорить о ней, говоря о ней, мы набираемся сил, мы выздоравливаем. Мы способствуем здоровью других людей. Да? Поэтому фактически это самый лучший метод оздоровления профилактическая беседа. самоучение до заболевания. Что ты мне сейчас откроешь, чтобы я посмотрел? Так ничего не видно. То есть это самый лучший метод профилактики действительно поговорить. Поговорить. Нет другого настоящего метода воздействия на все наши проблемы, когда мы можем действительно поговорить. И когда мы говорим правильно, когда в нашей речи действительно присутствуют цитаты, тот из истинных источников, тогда действительно приходит эта сила, эта сила, потому что эта деятельность поддерживается, эта деятельность требует поддержки. И естественным образом мы становимся приёмниками этой силы, передатчиками этой силы. Поэтому все оздоравливаются. Все получают благо. Сейчас большинство современных оздоровительных методик пытаются вот этот аспект убрать. и привести его к чему-то физиологическому, представить, что во в голову впирается ослепительная яркий серебряный столб. И из ваших глаз исходят лучи, и направляются к каждому, на кого вы смотрите. Знаете, это глупая физиологическая аназамена реальному процессу слушания и повторения истины. Слушание и повторение истины. Есть такой термин санга, садху санга, разговора о великом разговоры о возвышенном, разговоры о прекрасном. Вот это действительно так. Но когда мы всё это на ну, заменяем на что-то, это всё равно, что вы не дали человеку обед, он туда пришёл на обед, вам говорит: "Представь, что у тебя полная тарелка еды". И ты ешь её, разрыжешься кусочки ешь, и насыщаешься. Насыщаешься. Насыт усрёшь и идёшь домой. Мы тебя накормили. Или муж вам приходит, говорит: "Представь, что я тебе отдал всю зарплату". И ты её всю уже потратила и сидишь довольная. Нет, необходим реальный процесс. Поэтому если мы хотим действительно что-то изменить, необходим реальный разговор о реальных истинах. Пока мы реально не проговариваем философию, никто не знает, что там за стопком в голову упирается. Угу. Что там кому за стоп в голову упёрся? И столплю это, не углубили это. Видите? Что там кому в голову пёрлось? Поэтому ведок сразу говорится: "Попросите человека поговорить. Пусть он скажет что-то". Пусть он что-то скажет. Однажды мне говорили, расхваливали одного человека, не, не буду говорить фамилию. Такой человек, такие реакции, всё а-а-а-а. Я говорю: "Ну, ну, ну хорошо, дайте послушать". Мне дали диск, включил через 5 минут, я выключил, выкинул этот дискоточку эту. Значит, всё, 5 минут стоит послушать человека, кто понятно. 5 минут. Встречали ситуацию. 5 минут достаточно. Всё, всё понятно. Ну что сознание пахнет? Сознание пахнет. Сразу понятно, что там варится, что он там варит. Как кастрюля. Как бы вы крышкой не закрывали, будет пахнуть. Будет пахнуть. Все соседи будут понимать, что там варится. Все соседи будут понимать. Поэтому это очень хорошо с людьми разговаривать. Потому что вам во-первых скажут, чем вы пахнете. Это очень полезно. Очень полезно. Сейчас скажут: что "Ты забыл туда немножечко вот соли бросить". И мы допросим туда свой, очень полезно. А люди помогают. У людей есть такое желание помочь. Желание помочь. Все хотят помочь. Когда кто-то что-то готовит, все знают, как это правильно готовить. Когда кто-то кого-то лечит, все знают, как правильно лечить. Когда кто-то кого-то учит, все знают, как правильно учить. Когда люди женятся, все знают на ком надо жениться. Все всё знают. Даже все разбираются в политике. Все, все знают, как как исправить русскую экономику. И любой мужик на лавочке знает Как всё что сделать, чтобы русская экономика исправилась, да? И было всё здорово. На стройном совете была такая передача, не знаю, осталось, нет. Люди действительно факт, желание давать себе, поэтому пахнут знания, поэтому нужно слушать. Чтобы понять себя, нужно говорить, чтобы понять другого надо слушать. И тогда действительно появляется идея. Если мы чувствуем, что действительно пахнет плохо, то лучше не слушать. Факт. Если мы понимаем, что действительно есть в подключении к истине, что пахнет действительно интересно, можно послушать. Потому что это нас излечивает. Разговоры о истине излечивают. Поэтому человек должен знать что-то, на чём основана его речь. Чека должна быть основа, на чём она основана, на каких трактатах. Ну, можно спрашивать время от времени, что мы вообще обсуждаем. Какие трактаты, да? Помжет, должно быть основа на каком-то трактате, должна быть первооснова, истина должна быть первоосновой. Истина. Если нет первоосновы, то может быть суп такой сомнительный. Можно всё что угодно варить, всё что угодно. Да. Поэтому истина не должна надоедать и увядать, усталости быть не может. Поэтому если мы не занимаемся деятельностью Если мы занимаемся деятельностью, называю её духовную, но она нам надоедает, это ещё не духовная деятельность. Не духовная. Есть ещё какая-то доля глупости в этом всём. Какая-то доля глупости. Поэтому, как я уже сказал, необходимо присматриваться к людям, которые долго чем-то занимаются. Потому что некоторую истину они уже поняли, чем бы они ни занимались. Если недолго мы занимаются воспитанием, они поняли некоторую истину в воспитании за свой срок в этой науке, понимаете? Чем бы человек ни занимался, он набирает некоторую истину. Поэтому с ним интересно будет об этом поговорить. Да? То есть если мы занимаемся деятельностью, называю её духовная, но она нам надоедает, значит, дело не в том, что это не духовная деятельность, а дело в том, что мы можем заниматься этим с материальным сознанием. с материальным подходом, ожидая быстрого результата, вот материальный подход. Материальный подход это быстрее. Поэтому даже беря очень духовный аспект, например, молитвенную практику. Чех не спрашиваешь, сколько дней я должен молитву повторять, чтобы она сработала, 15 или 40. Я говорю, Вы издеваетесь. Молитвенная практика это на всю жизнь с увеличением погружения, с поглощением 24-часовым на определённом этапе. Знаете, Но у нас такое отношение, что мантра должна помочь, если её повторять 2 минуты три раза в неделю. Это потребительское отношение. Нет, молитвенная практика это погружение. От чего бы мы не захотели извлечь результат, мы должны в это погрузиться. Погрузиться действительно должны. А иначе приводится сравнение на на, на востоке это облизывать банку с мёдом снаружи. Да, банка с мёдом, да, вкусно, даже видно мёд. Поскольку ну, бы мы её не лезали, вкусно не будет. Поэтому мы чувствуем, да, что что-то есть. Мы чувствуем, что что-то глубокое, мы чувствуем очень интересное, но до конца не можем ощутить вкус, почему? Зачастую не способны погрузиться. Не готовы погрузиться. Думаем, должен быть быстрый результат, это простенько же должно быть. Простенько-простенько, простенько-простенько. И это правило прослеживается и в отношении к материальной деятельности. Так можно определить, соответствует ли она нашей природе. То есть просто делать и то, что можете делать постоянно, и это раскроет нашу природу. Это раскроет нашу природу, это принесёт нам счастье. Это раскроет счастье, это даст нам возможность к простому материальному, обыденному счастью. Делать что-то долго. Если мы что-то делаем действительно долго, это даст нам возможность быть счастливыми. Ну, в этом эффект. Но мы думаем, что счастье в переменах. Нет. Не в переменах, не так просто. Нет. Итак, Истина требует некоторого предания себе, да? И если наш ум не отрегулирован, то ум действует как истина. Он обманывает нас и требует предания себе. Ум требует, чтобы мы предались уму, ведёт себя как истина. Так как из ума можно получить истину. В уме есть эта некоторая функция. Он требует предания себе. То, что ты хочешь, это очень важно, говорит ум. Это очень важно. Это самое важное в твоей жизни то, что ты хочешь. Ты должен обязательно это исполнить, этот наш план. То есть он имитирует самого Бога фактически. Наш ум имитирует самого Бога, имитирует. Поэтому есть два состояния сознания. Первое это преданность истине, и второе это преданность своим же желаниям в уме. Или мы преданы истине, или мы преданы своему уму. Два состояния сознания. В любом случае мы преданы чему-то. Мы должны что-то делать. Мы должны погрузиться. Погружёнными, мы должны погрузиться во что-то. Вопрос, во что мы должны погрузиться в свой ум или в истину? В ум или в истину? Нет. Но ум, как мы сказали, это тоже энергия истинна. Поэтому это похоже на то, что если мы не захотим принять закон на свободе, нам придётся принять закон в тюрьме, так или иначе. Нам придётся его принять. Так и иначе придётся погрузиться. Поэтому и контроль тонкого тела Контроль сознания начинается с умения размышлять о истине. С умения размышлять. Это итог Бхагавад-гиты, да? Главное произведение восточное. Это итог. Ты должен научиться размышлять. Это итог думать, думать. Есть особый стих, который говорит об этом, так и называется Гитерахася, глава из стих Бхагавад-гиты. Должен научиться думать об истине. думать быстрее, думать. Мы говорили о том, да, что тонкое тело похоже на общежитие, а размышление о истине похоже на коменданта в этом общежитии. И когда человек способен постоянно думать о истине, в его уме воцаряются мир, спокойствие и порядок. Называется шанти. Когда человек способен правильно думать и постоянно думать о истине, приходит состояние шанти. Особое состояние умиротворения. Но как только комендант уходит, правильное размышление убыстнет, опять бардак. Опять всё рушится. Рушится, вырушится. Какие признаки бардака в собственном сознании можно их заметить. Давайте перечислим. Например, импульсивность. Признак того, что мы не можем правильно думать о бытии. Сразу пытаемся исполнять все свои желания, даже не потрудившись их оценить. Знаете, там, ну, как дети в школе. Урок они боятся в кино, раз сорвались, ушли. Потом оказалось, что урок был. Кто сказал уже никто не помнит. Все сорвались, что в кино было, да какое. Была импульсивность. Не можем размышлять быстро. Потом неустойчивость. Значит, быстро меняем направление мышления. Быстро меняем направление мышления. В кинотеатр пришли на выруску, посмотрели А фильм Ерудовый Айдана Рич. Поменяли направление машины в велодах. Было так. Было. Поменяли направление машины быстро. Затем непредсказуемость, непредсказуемость. Потом те, кто все пришёл в кино, говорит: "А ладно, сами идите в своё кино, у меня свои дела появились". Ну я, а я пошёл по своим делам. И всё так ты же нас вообще всех сорвал. Ну и что, видите, пожалуйста, какая проблема, у меня свои дела, а что хоть беспредсказуемость. Следующая беспокойность. Беспокойность. Очень яркий принок ночью ты спишь? Сплю, но спишь, спи. Непочинение. Непочинение. По распад, вы не можешь выключить телевизор. Сознание не подчиняется. А я буду смотреть. Он же не понимает, что он смотрит. Всё равно смотрит. Не подчиняется сознание. критичность. Да. Нам ну, кто-то вот что-то говорит, мы вот это сам-то сейчас посмотрю. Критичность, то есть неспособны выслушивать что-то. Возбуждённое сознание. Обичливость. Обичливость. Ребёнок говорит там: "Вот фильмы я не, не посмотрю, не буду делать уроки, всё". То есть обижаемся на что-то. Что-то мне не дали, я не буду делать тоже что-то в ответ. Обичливость. Мне это не дали, я это не буду делать, всё. Медали не, не будут. Предательство. Как выражается предательство? В еде очень красиво выражается предательство. Он обещает: "Попробуем чуть-чуть, потом съедают всё". Замечали? Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть маленький кусочек, и вот он, блядь. Буду... Он опять всё съел, чудовико. Это предательство на самом деле. Предатель обманул. Предатель, да. То есть такое немножко похоже на соседа в вашей комнате, в котором вы живёте в общежитии, такой сосед. И с таким соседом, так сказать, просто так йога не займёшься. Необходимо, чтобы он был спокойным, Шанти называется. Состояние шанти. шанти. Очень трудно достичь этого состояния. Даже когда есть всё, очень трудно достичь состояния Шанти. Недавно Буш проводил реконструкцию Белого дома. И в своём кабинете, как вы думаете, что он нашёл? Тайник с порнографией. В своём кабинете. То есть кто-то из предыдущих президентов прятал у себя порнографию. Не стали разбираться кто. Сама идея, даже когда человек имеет всё, у него проблемы со знойным. Даже всё человек может иметь всё равно проблемы с сознанием. Всё равно проблемы. Поэтому мы хотим создать в своём тонком теле очень гармоничную структуру, некоторую семью. Для этого необходимо развить соответствующие качества. Иначе придётся развести со своим собственным умом. Когда ум очень сильно надоедает, происходит развод с умом, шизофренией называют. Развод с собственным умом, сумасшествие. Все живут отдельными независимыми жизнями. Он своей, я своей. Очень интересно с таким человеком общаться. Ой, не знаю, что сейчас делать. Мы общались с таким другом. То есть очень интересно. Все все части его тела живут своей жизнью. Не знаешь, чего от него ждать. Нету согласованности. Так же современные семьи. Нет согласованности. Муж своим занимается делом, жена своим, дети своим, шизофреней семейная называется. Внутрисемейное шизофрения. Нет единого направления развития этого сумасшествия. Сумасшествие это лечить надо, но как лечить никто не знает. Никто даже не хочет это там признаться, что это шизофрения, формо шизофрении, потому что есть семья, которая состоит из меня одного, то мой ум, разум я сам. А есть семья двойная. Да, тоже семья. Когда я, жена и мои дети тоже семья. Семья. тоже, тот тоже, может быть, шизофрения такая никакая. Все живут ради своих идей. Тело хочет одного, а ум другого, разум свои понятия, по кому дороже. Даже можно определить, кто из них кто. Жена ум, понимаете? Мужчина там разум, например. Там. Дедушка с бабушкой разное эго и так далее. То есть можно разобраться примерно. Есть даже такая теория в в психологии социальный организм. Когда общаешься с этим организмом, вы определяете, кто какую роль, какую часть тела играет, кто ноги, кто руки, кто голова, кто сердце, кто душа. Можно определить это отдельно, наука. Сам принцип это факт. Как только мы объединяемся в какую-то группу, мы тут же делимся на разные роли. На разные роли. Это естественно образом устроено социальный организм называется социум. Поэтому все играют свою роль. Поэтому В восточной психологии такая семья называется замком с привидениями. Замком с привидениями. Ну необходимо действительно некоторая чистоплотность, некоторая высота сознания, некоторая глубина. И рассказывал историю, как великий музыкант Рави Шанкар создавал свою семью. Не рассказывал. Очень интересная история. Очень известный музыкант, и однажды его сосватали к прекрасной девушке, он полюбил её. Но оказалось, что она лучше его играет на ситаре. Очень сложный инструмент. И он сам очень любил играть тогда, и у него были большие надежды на это. И оказалось, что она лучше его играет в то время, лучше его играл. И тогда Равидала обед, что он не возьмёт её в жёны, пока она не научится играть на ситаре лучше его. Мужчина должен быть лидером, он думал это восточная теория. Мужчина должен быть лидером, он хотел научиться играть лучше её. Не чтобы там как-то ну победить там, нет, просто чтобы быть действительно лидером. Это факт. Чтобы быть примером во всём. Но она узнала об этом. И как вы думаете, какое обет она дала? И играть. Она дала обет никогда больше не играть на ситаре. Никогда больше не играть на ситаре. И этот теперь он известен как лучший в мире музыкант. Но она после этого момента ни разу не притронулась к этому музыкальному инструменту, хотя она играет лучше него. И они живут часами. И знаете, что самое интересное? Что у них есть дочь, Анушка. У них есть дочь. И вся вот эта аскеза матери отца в своих правильных поведении. вылилось в то, что эта дочь сейчас стала лучшим музыкантом мира. Вообще, сейчас одна из лучших музыкантов. Анна. У нас есть запись, у видеозаписи есть. Её, как она играет, так удивительно. Божество. То есть вся их чистоплотность вылилась в детей. Ну, он пошёл на некоторые аскезы, она пошла на некоторые аскезы ради общей любви, ради счастья семьи. И дети получили такие качества, что она лучшим музыкантом. Это очень интересный стиль. Всё благочестие перешло в дочь. В дочь. И для чего мы хотим сосредоточить ум на истине? Вот так как именно в этом случае ум переключается в режим друга, да? То с чего мы начали, да? Что наше сознание может быть в режиме друга и в режиме врага. Если мы сосредотачиваем свой ум на истине, ум переключается в режим друг. И вот форма истины для ломаемой тоже специальное название. Запомните, форма истины для ума для размышления в уме носит название на санскрите звучит как Анирудха. Анирудха. Это истина для ума. Анирудха. Истина для ума. Поэтому состояние ума в режиме друг, состояние ума в режиме друг иногда называют сознанием Анирудхи. Анирудхи в русском варианте называется сознание Кришны. Но в научном понимании сознание Анирудхи То есть когда ум способен постоянно думать об истине, в сознании о ней рутхи. Когда в уме постоянно истина пребывает. Постоянно истина пребывает. И сосредоточение на истине приводит к очищению ума. Так как его чистота и определяется тем, на чём он сосредоточен. Чистота нашего сознания определяется тем, на чём мы сосредоточены. Вот Если мы на чистом сосредоточены наше сознание чисто, если мы на грязном наше сознание грязно. Потому что сознание имеет свойство зеркалить. Да? Потому что мы видим такое, воно себя представляет. Отражающая функция. И для чего нам нужен чистый ум, чтобы в этом зеркале увидеть истину? Отразить истину. Если зеркало грязное, всё вокруг тоже кажется грязным. Отражение тоже будет грязным. И истина нам покажется грязной, и трактаты нам грязными покажутся. Знаете, если вы читали так называемое религиоведение, вы столько могли ужасного прочитать про священные трактаты. Я много читал научных работ по религиоведению по Библии, по богословию, по Корану, такие сумасшедшие работы. Абсолютная агрессия. От первой буквы до последней 100%-ная агрессия. Люди изучают величайшие философские трактаты, Всё, что они увидели это грязь. Нет там никакой грязи в этих трактатах. Это так они отзеркалили. Это от стопроцентно их ум отзеркалился. Не прикасайтесь даже к этим работам. К к современному религиоведению лучше не прикасаться вообще. Лучше не прикасаться. 99% это отзеркаленный ум абсолютно не религиозных людей. Как как я могу, например, чтобы рассказывать о хирургии, объясните мне? А тем более критиковать хирургию. Неправильно им делают операции на сердце, не так шунтирование проводят. Но это же тупо. Вот скажите, Вячеслав Олегович, вы хотите мы с ваём поговорите? Так же. И скажите, вы что, Вячеслав Олегович? Но когда люди не следующей никакой вере посвящают свою жизнь написанию научных работ о религии, это считается наукой. Вот меня ничто так не бесит, я извиняюсь, меня редко что бесит. Ну вот это меня, по-честному, бесит. По-честному. То есть я не могу это понять никак, ни разумом, ни философски, ни психологически. Я не могу это понять. Если ты не хочешь заниматься религией, что ты туда пошёл? Понимаете? Это профессиональный критикамизм. Нет ничего хуже этого. Профессиональный критикамизм это посветить себе критике хирургов, не зная даже анатомию тела. Понимаете, не держано как скальпель всю свою жизнь посвятить критике хирургии. Это сумасшествие 100%-ное сумасшествие. Люди посвящают себе критике духовности, полностью посвящают всю свою жизнь. Обосновывают это журналы такие издают, толстенные учебники пишут. В результате никто из них даже молитву ни разу не повторил в своей жизни. Ни разу даже не знает её наизусть. Даже простейший, Господи, Господи, попонил на грешного. Даже я не могу повторить язык не поворачивается. Причём имеет музей. Не видел кафедры религии, где музей христианства есть. Музей христианства. Музей очень интересный. Но в результате ноль. Ну, вот это вот удивительное явление в современном мире. Вот оно меня вот искренне поражает. Искренне поражает. Искренне, честно говоря, искренне поражён. Искренне Это простой принцип, который мы сейчас разобрали. Он также интересно проявляется в богатстве. Сегодня мы докрутимся вокруг богатства. Ну, богатство это лакмусовая бумажка, которая проверяет нашу религиозность, потому что богатство целого Бог происходит. Понимаете, если из богатства убрать всего Бога, останется адство. Поэтому нас интересует бог-богатство. То есть то, что можно использовать для духовного развития. Что если деньги не использовать для духовного развития, но адстростэнс. Очень интересный сул. Теперь. И всё. Что происходит, если мы бегаем за деньгами? Значит, мы настолько страшные, что они от нас убегают. Ведь если мы за ними бегаем, значит, мы такие страшные, что от них от нас убегают. Поэтому Артха, наука процветания, говорит нам, если мы действительно посвятимся служению истине, то нам придёт столько богатства, сколько будет нужно для на исполнения наших истинных желаний. Они сами к нам придут. Возможности к нам придут сами для исполнения наших истинных планов. Пока мы бегаем за ними, что нет, то убегает, во что нет. Потому что богатство имеет женскую природу, лакшми, женщина. И она убегает от страшных мужиков. А вы заметили, мужики страшно бегают за богатством. От них любого бежит. Представьте, что вы женщина, по улице идёте, тут выскакивает толстенный мужик и бежит к вами. Стой! Конечно, будете убегать. Так же деньги убегают от всех. Убегают? Нет. Нужно остановиться и подумать о себе, построить действительно план, хороший план, и возможности придут сами придут. Вы назвали, пожалуйста. Вы хотите возможности, пожалуйста, давайте, потому есть два способа быть богатым. Это бегать за богатством, но оно всегда быстрее. Вы понимаете? Богатство умеет уворачиваться. Поэтому даже если вы посмотрите из изображения богатства, как оно рисуется, оно рисуется в виде двухсторонних стоп. Лотосу это. Потому что так быстро оно разворачивается, бежит в другую сторону. Поэтому стопы в двух стороны рисуются у богатства такие стопы. Туда-сюда. Куда? Вот сюда. Может сюда, может туда идёт? Нет, нет туда идёт. Тут, тут, тут нигде нету. Не догонишь. Пока вы не станете привлекательным для этой энергии. Как только станет привлекательно и Лакшми, богиня процветания, это супруга Вишну, Всевышнего, да, бога, супруга бога. В какой томе есть наш план связан с суду с духовностью, то она с радостью вместе с ним приходит к нам. Если наш план удовлетворен, Лакшми, богиня процветания, приходит вместе со своим супругом. И, пожалуйста, наше желание исполняется. Так интересно это связано. Поэтому надо жить и выглядеть так, чтобы богатство само приходило к нам и просило взять сколько мы хотим. Но для этого надо возвышать своё сознание. Он должен стать красивым, привлекательным. Да с чего мы начали? Сделать его действительно приятно пахнущим. Если мы сосредоточены на помойке, то мы становимся носителями помойки. Лучше к нам близко тогда не подходить, да? Запах чувствуешь. Но если мы сосредоточены на истине, мы становимся носителями истины. Истина. Истина. Всевышний, от этого слова есть Вишнуит носитель истины высшего знания, Вишну, Вишновид носитель высшего знания. Так интересно. Поэтому В раштанга йоге объясняется условие для контроля ума. Ещё раз сейчас я вернусь к этому условию это контроль ума, чтобы действительно наше сознание очистилось, приятна бахва. Прохождение первых уровней йоги яма-ниама. Ещё раз нужно это вспомнить, я буду к этому возвращаться много и снова. Это отказ от глупых мыслей, да? От глупых поступков. С другой стороны, желание принять позитивное мышление уистине. Без этого наши желания будут сильнее нас. Что бы мы ни делали, наши желания будут сильнее нас. Если мы не откажемся от глупости и не примем позитивное мышление, наши желания будут сильнее нас. Это и есть начало духовной жизни. Начало духовной жизни позволит истине жить в нашем сознании, не убивать её на входе. Ну это. Так, например, у меня мама говорит: "Да, там в космосе есть какая-то сила". Вот, всё, это начало духовной жизни. То есть человек позволяет истине быть. Просто быть, ей, что она есть, да где-то есть. Какая божняя? Божняя это факт. Видишь? Но то, что она есть, вот позволить ей жить. Если она будет жить, она разрастётся, как семечко. Если мы позволяем это семечко, это мы семечку жить в своём сердце, что-то есть. Это начало. Если человек говорит, что-то есть всё, значит он пустил это семечко в свой горшочек. И оно начнёт вырастать. Что-то есть, потом что есть, может и тоже понравится. Что, что, что, что так разрастётся. Поэтому истина это не просто какое-то знание, это насущное знание, так как без него невозможно стать счастливым. Это насущные вещи. Знание о истине это насущная вещь, то, что делает нас счастливым. Например, хлеб называют насущным, да? Без хлеба невозможно стать счастливым, это факт. Зерна бобовые также связаны с позитивными эмоциями. Поэтому хлеб насущный без позитивных эмоций не проживёшь. Без зернопоголовья можно с ума сойти. Не будет позитивных эмоций. Они дают доступ к позитивным эмоциям. Физиологический процесс надёёт возможность позитивным эмоциям быть в нашем сознании, да? Без этого невозможно жить в этом достаточно таком серьёзном мире, да? Поэтому всё, без чего можно прожить, называют глупостями или игрушками. Всё без чего можно прожить это глупость. быстро наскучивает, так как не является жизненно необходимым. Необходимое никогда не приедается. Необходимое никогда хлеб разве кому-то приелся? Никому не приелся, да? Я надеюсь. Хлеб не приедается. Очень вкусен и всегда будет вкусен. Необходимое не приедается, лишнее приедается. Лишнее приедается. Поэтому выбирать можно только между лишними вещами. Лишними вещами. Поэтому создатель этого мира который дал законы этого мироздания уже сделал всё так, чтобы мы были здоровыми, а не избалованными. Уже нам даёт всё, чтобы мы были здоровыми. Но мы хотим избаловаться, мы хотим чего-то дополнительного, излишнего. Для здоровья всё под рукой, для баловства нужно всё добывать тяжёлым трудом, запомните. Для здоровья всё под рукой, для баловства нужно всё добывать. Игрушки нужно добывать муками трудом. Поэтому всё то, что приедается или истощается это не духовно по определению, игрушка просто. Дух неистощим и нетленным, Сенека говорил об этом, неистощим и нетленным. Поэтому действительно вот это умение сосредоточиться на настоящем это великое искусство. Потому что большинство из мы сосредотачиваемся на игрушках. Поигрались, выбросили, поигрались, выбросили. вроде так вся жизнь превращается в накопление игрушек. Она настоящему не соответствует. Так, времечко уже много. Вопросики мне задавайте по этой части. Ок. Спасибо. Итерации есть здесь депрессия. Вот. А сейчас кто слушает? Люди собираются на новомодный семинар про повышение сознания, допустим, для того, чтобы лучше учиться, направляться в этот коллектив, он. Или для создания какой-то идеи направления к новому шли, и после долгой заученной усталости, это же чему не приворот? Как вы думаете? Аннулируется всё депрессии потом. И прикладывать, да? Конечно. И перспективы у вас не с этой какой. Ну, практически, да. Необходимо научиться стабильному росту. Из года в год регулярно повышать своё образование. А когда мы год мучаемся, потом мы собрались на какой-то сбор, выработали снарядь. Это не отдых. Это даже не отдых. Люди так пытаются отдыхать, веселиться на сукатушку. Это отдыхом не является. И завеселиться полностью, а потом он на работе отдыхает ещё 3 месяца от, от, от этого отдыха. Вы заметили? Потом нужно в себя приходить. Если получается, когда вот старовал идеи, допустим, выделяет от этого деньги, там металлургический грант, наш отечественный грант, а также и из разных сразу тоже выделяют деньги, по линии мероприятий, это специально получается получение денег за загнание людей, чтобы что-нибудь Просто никто не знает до системы. Хотя любой нормальный психолог он знает, что маниакао всегда приводит к депрессии. Это не какая-то тайна. Маниакао всегда приводит к депрессии. Все это знают. Вы это, знаете, каждый нормальный человек, который чуть-чуть пожилом знает, у любой маниакао потом приводит депрессия. Если вы ночь гуляли, вы потом целый день будете спать, а то и два дня. Факт. Факт. Поэтому это не какая-то тайна. Это не какая-то тайна. Ага. года назад мы обсудили момент, что мы не разбираем хорошо. присутствующих личности, присутствующие это теории и последователей, которые чему-то следуют. Это некультурно. Может, тебе объяснять. Но да. на лекции просто был вопрос, что Я не говорил слово искуствожили. Я не затрагивал ничью это концепцию. Это Я затрагиваю известный психологический момент. Маниакаал вызывает депрессию. С этим все согласны. Применяйте в жизни как хотите. Меня не волнуют ничьи духовные интересы. Но в какой бы маниакал вы ни впадали, потом будет депрессия. Даже если это духовный маниакал. Ничто не приводит к таким тяжёлым последствиям, как тяжёлый духовный маниакал. Понимаете? Если вы почитаете хотя бы Саджулина эту тему, не меня, почитайте Саджулина. Он объяснит, как духовный маниакал приводит к тяжёлой депрессии. Поэтому на благо духовно же развивающихся людей я рекомендую не впадать в духовный маниакал. Называется фанатизм. Он приводит к тяжелейшему отходу от духовной практики, к разочарованию, к цинизму. Поэтому везде нужно знать меру. Эту меру каждый определяет сам. Я тут ни при чём. Я даю принцип. Этот принцип есть, он не относится никакому конкретному направлению движения. Этот принцип уже обоснован 40 лет назад великими психологами, не проверен как на духовных практиках, так и не на духовной практике. Всегда раскачанная качеля в одну сторону приводит к такому же откату в другую сторону маниакально-депрессивный психоз. Чем бы вы ни занимались, на духовные собрания собираются не святые, а собираются обыкновенные люди. Поэтому на них действует те же самые маниакально-депрессивные законы. Я бывал на всевозможных духовных фестивалях международного значения какого угодно. И я вижу, как потом люди болеют. Поэтому я буду говорить про свою духовную традицию. И я вижу, как люди, впадая в мою духовную традицию в маниакальное состояние, потом приходят к алкоголизму к тяжелейшему. Ты знаешь? Просто необходим опыт некоторый. Я это вижу последние 15 лет. Поэтому у меня есть опыт некоторый. И этот опыт такой же. То есть даже в духовности, так как мы её практикуем с материальным устремлением, проявляются те же самые материальные законы, моноакально депрессивны. Если всё понятно. Вот, допустим, угу. вы тоже 10 лет постоянно постоянно да. но вы активно занимаетесь, как я понимаю, ты клиническая лекция твоя есть. Да. Участие в семинарах. Да. Но вот меняется это. Вот да. Вот. Протичется ещё три каждый день. Да. Это лекции, лекции, так да. получилось. Да. Но мне это интересно, я не чувствую, что буду впасть в какой-то. Вот маниакал. именно, что вы не чувствуете. А законы развития говорят, однажды маниакал доходит до точки невозвращения. То и потом приходит депрессия многолетняя. Я был в этой депрессии. Я проходил депрессию. Я проходил их, и все мои наставники меня предупреждают. Дорогой Вячесафович, Олегович, Не перенапрягайся, отдыхай, отдыхай, отдыхай, отдыхай. Постоянно мне говорят: "Не перенапрягайся". А вы мне перенапрягаетесь. Я стараюсь регулировать. На, например, раньше я принимал 20 человек в день. 4 года назад я принимал 20 человек в день. Сейчас у меня закон какой? Поскажет мой секретарь, сколько я принимаю людей в день? 1 одного человека. С 20 дошёл до одного человека. Одвай больше одного человека в день я не принимаю. Это 45 минут работы в день. Я дошёл до 45 минут работы в день. Понимаете, я принимал 20 человек. Кто-то принимал людей, знаешь, по 20 человек. Я потом болел страшно. Это жуткое маниакальное состояние 20 человек в день принимать. Жутко. Теперь я одного принимаю. Я я с собой боролся несколько лет. Потому что очень хочется принимать много людей. И люди просятся. Но я поняла, если я буду принимать больше чем одного человека, то всё, я буду впадать в эти депрессии. Ну, но вы имеете в виду, что если ты перенапрягаешься, просто устаёшь от этой Не обязательно. Анализации. Не, не. Есть, не. Маниакально накапливается. Мой маниакальный, чем свойственен, радужное настроение и излишняя эн э энергия от меня, кажется, что силы приходят. На самом деле всё идёт к точке взрыва. То есть так как это какая-то недуховная идея, то есть. Ну видите, так как мы недуховные, то всё это идёт к, к к точке зрения, как запал, как фитиль. А в конце бомба, пшик и разочарование полностью. Это отработанная методика. Просто почитайте любую работу по маниакально-депрессивному счёту. У тебя всё вас были моменты полного расчарования? Да, были. Да, Думали, что всё, да, что заниметесь. Были да такие моменты, когда я себе доводил до полного маниакалобы. Пока я сам через это не прошёл несколько раз. Я не утвердился в этом окончательно. И когда пару моих друзей полностью не спилось, ну, занимаюсь тем же самым. Я не стал таким спокойным по сейчас. Вопрос тогда по поводу обьянствия. Вот вы сказали, что А причём тут пьянство? <смех> это это просто борьба с маниакально-депрессивным психозом. Потому что что что человеку делать в депрессии? Есть только одно лекарство от депрессии. Это поддержки, вы знаете, ага, что? Да. Да. Никакое кодирование ничто не принесло, это ведь сейчас очень много людей не принесло, да. Занимаются, и есть да. объединения, мы кодируемся, да. и вообще практика показывает, что если идёт всё-таки бросают э-э пить после бросания, значит, на всю жизнь. Да, на всю жизнь. Да, да. так очень маленький процент. 0,5%. 0,5%. Процент, то есть и то благодетели сами И то обычно благодаря язве желудка или тому, что деньги закончились, нужно работать тяжело. Я за желудка самое лучшее нокадирование ну, вот за поезд. По-разному бывает. Если курич человек бросает, когда у него какое-то подозрение на рак лёгких. Сразу бросает курить. Сразу бросают курить моментально. Не не так просто избавиться от дурных привычек. Поэтому пока нет отработанной методики однозначно. Нету. Если есть, примените её, и ваша проблема вся будет решена уж уж уж финансовая точно. С начала и до конца. Индивидуальных, где, в котором помогает активер. Примените. Ну а я как их. Ну я говорю, если вы думаете, что помогает, примените. Не, ну просто у меня есть пример. Ну вот один пример, он как раз сходит под один процент. Насчёт коления второго. Ну вот второй процент насчёт коления Не так это просто, вы, друзья вы мои. Мы говорили, что привычка для есть правую руку существует в большом перевале. Но, но весь, есть люди левши, которая ей более ну, старше. Рождении, Мы говорили об этом. Понятно. Вы голодны? Да, я голодная. Вы не есть. можете есть? Нет, ну я могу, но в принципе, это для меня естественно есть левой. Ну, ничего страшного. Как хотите-то есть. Достаточно включения. Я Если вы считаете, что вы есть исключения, пожалуйста, правила же, потому что сейчас доказано, что есть Исключения только доказывают правила. Что для одно сейчас учёные говорят, что очень много людей, если вас возможно... Я не говорил, что есть правой рукой удобно. Разве я такое говорил? Я говорил, если полезно. Так вот то, что полезно, в основном не удобно. И нужно. Иногда не вкусно. Потому что есть вещи полезные, но не вкусно. Это факт. Полезно, это Поэтому весь весь вопрос, как вы это примете это да, но вы не должны философию подводить под своё оправдание. Это просто ваша философия. Что вы лучше. Нет, почему оправдание? Это просто, как говорится, все люди говорят. Нет, беда говорится, все могут есть правой рукой. Если у вас отрублена правая рука, тогда вы можете есть левой. Если она не отрублена, вы можете есть правой рукой. Поэтому то, что вы не хотите это просто вам неудобно. У ну, вас чём вопрос. Писать можете хоть ногой. Это никак не связано с вашим пищеварением. Пищеварение это главный источник здоровья. Главный. Если пищеварение нарушено, всё остальное можете выкинуть. Поэтому просто позаботьтесь о своём пищеварении, вот все, что я рекомендую. Если вы нарушите своё пищеварение просто из-за того, что неудобно, то оставшуюся часть своей жизни вы можете страдать жутко. Потому что если вы не можете кушать, то может быть страшнее для нормальной жизни человека. Если вы не можете нормально кушать, нечего более поганого в этой жизни, факт. Но единственное, что нас сейчас спасает от всех видов депрессии это возможность поесть, что мы хотим. Факт? Факт. Как только мы не можем поесть, что мы хотим, очень трудно бороться с депрессией. Очень mm -hmm. трудно бороться с депрессией. Поэтому сохраняйте свой желудок. И я думаю, что это не самый сложный метод, чтобы сохранить свою щеюрию. Поверьте мне, не самый сложный метод. Может быть, самый простой. Ага. Как вы выходили из депрессии, когда вы были? Это личный вопрос. Я не пил. Что в депрессии главное не пить. В депрессии главное. А вот это вот вообще, денег вообще стыдно ими стоять. В каком состоянии? Это хорошо. Это счастье. Это счастье. Это состояние счастья, такой человек, он на, на, на руках несёт это счастье. А вот мы полностью ещё о том, что то, что отказываться всё, что без всего можно поражить, называю, ну, это глупость. То есть Это игрушки. Игрушки, игрушки мы говорили, то да. То есть, что может разводить цветы, а может и не разводить, тогда что-то лишняя энергия. Если он может без этого прожить, то его игрушка. Игрушки нужны, чтобы выходить из депрессии. Ну, для него может это красота, а для другого может нет. Ну, это может для него, ну, кактус это красота. А для меня, может, нет. Потому это его личное, это его личная игрушка для выхода из депрессии. Если польза от этого большая нет, ни для кого, то это игрушка. Если это не насучно, это игрушка. Ну, да просто. Если это не насучно, это игрушка. Если пользы нет, значит это. Ну, факт. Насучный хлеб то есть без хлеба прожить невозможно. Без кактуса, например, можно прожить. Без хлеба нельзя. Значит, если вы 3 дня не поедите хлеба, у вас депрессия начнётся, очень сильная. Хок, хок. Хлеб насучно, поэтому говорится. Нигде не говорится кактус насучно. Ну, простите меня, все заводчики кактусов. Я просто как пример говорю. То есть если без этого можно прожить, это не насучно. Значит, игрушка. Игрушка не значит плохо. Понимаете, это просто метод избавления от депрессии. У человека должны быть игрушки. Лучше пусть будет эта игрушка, чем сигарета или бутылка. Угу. Это безопасная игрушка, есть опасные игрушки, есть безопасные. Как это безопасная игрушка, если не садится на него то всё равно. Есть опасные игрушки, сигареты, например. Ну это очень опасная игрушка. Вот. От откат, то соракалюк их не возникает, но эти сигареты возникают. Вот в чём проблема. Это ещё лекция такая. Интересно. Ещё интересно. Ну знаете, как, как, как сейчас идёт реклам бал на ИС. Дальше будет ещё интересно. Ну, это я это я половину сегодняшней лекции прочитал. Вы сегодня тоже интересные вопросы задаёте, интересно. Я буду интересно отвечать. Следующий тоже будет. Ну да, так так так всегда. Следующее будет ума. Да, я буду рассказывать о эмоциях, контроле ума, и расскажу о принципах йоги, о состояниях сознания, о контроле эмоций и так далее, много-много всего. Ещё не закончено с темой ума. Ум надо весь разобрать. Когда мы разберём весь ум, тогда будет понятно, что с ним делать. Вы его увидите. Наша задача увидеть свой ум. Если вы увидите свой ум, с ним можно будет подружиться. Потому что сейчас Мы себя отождествляем с умом. Я думаю, я так думаю. Это моя мысль, это моё чувство, это моё желание, это не наше всё. Нет, это навязанное. Он нам навязывает. Потому что если посидите, подождать, оно уходит. Да? Уходит. Ага. А ещё вы вот одну лекцию подряд рассказываете, одну и ту же притчу, одну и ту же шутку. Это же не очень интересно. Я же спрашил же вас, рассказываю ли я? Я разве рассказываю то прошлый лектор не да? было. А вот другие не слышали. У вас мистическая видения какая-то. Да. Я не помню, что б я рассказывал. Ну, хорошую привычку важно рассказывать каждый раз. Некоторые некоторые лекторы, некоторые лекторы делают специальные курсы семинаров. из лекцию 30 или 40, где каждую лекцию начинают с одной и той же маленькой истории и раскрывают её по-новому. Нет, я не понял. Это целый стиль такой. Ну, и концепция есть. <laughs> очень хорошо. Все истории по семейной жизни лучше пересказывают несколько сочёр. Они очень умные. Спасибо большое, что вы смогли прийти.